Александр Селиний, принц Моро. Воды, тендра, лето года 864 Сначала Александр не поверил глазам. Он был совершенно убежден, что Ральф прижмет королеву Свиниру почти к самому берегу, вызовет какой-нибудь особый ветер, а возможно, что и волну в придачу, и попытается ускользнуть от настырных загонщиков. Но все вышло не так. Прямо по курсу королевы Свиниры вдруг заволновалась вода. Пошла водоворотами, чуть ли не закипела. Берег, который приближался с пугающей быстротой, заволокло то ли дымкой, то ли маревом, какое случается в жаркие дни над нагретыми скалами. Причем не везде заволокло, а только там, куда целился острый бушприт корабля. Вода по курсу кипела все сильнее. А потом... Берег вдруг стал проминаться, как мох под сапогом ступившего человека, и в возникающий на глазах канал стремительно хлынула морская вода. «Святой Аврелий!» — в ужасе пробормотал капитан Филсби, уронив треуголку на палубу. Александр во все глаза глядел на вершащееся чудо. Брик ворвался в рукотворный канал, вздымая пену и расталкивая форштевнем всплывшие шары поля. Повинуясь какому-то странному наитию, Александр взглянул за корму. Там продолжала кипеть вода, но как-то по-иному, чем перед носом. Вскоре стало понятно почему. Суша, ушедшая под воду перед королевой с винирой, вновь восставала из пучины. Было отчетливо видно, как на мокром песке бьются и подпрыгивают серебристые рыбины и громоздятся холмики буро водорослей. Некоторое время принц бессистемно метался по палубе, то глядел за корму, то вперед, а то и вовсе в бок. За бортом бурлила грязная пенистая вода а в некотором отдалении равномерно проплывал обычный берег с травой, деревьями и даже табуном лошадей вдалеке на полпути к горизонту. Однако долго любоваться сушей не пришлось. Впереди показалась открытая вода, а сотворенный Ральфом канал уже соединился с ней. Перешейк косы оказался совсем узким, вряд ли больше двухсот ярдов. На королеве свинири глазом не успели моргнуть, как суша осталась позади. Вода за бортом стала заметно чище, в толще ее отчетливо просматривалось множество мелких медуз. Да и дно, кое-где обильно покрытое водорослями, тоже просматривалось неплохо. На горизонте виднелась очередная земля. Почти везде по окружности, лишь в нескольких местах оставались небольшие разрывы. «Лево руля!» — послышалась команда сноса. Говорил без сомнения Ральф, но с голосом его что-то стряслось. В другой обстановке Александр ни за что не признал бы своего флаг-порученца. «Лево руля!» — немедленно подхватил капитан Филсби, к счастью, быстро взявший себя в руки. И не забывший подобрать треуголку. «Шевелитесь, олухи!» Олухи дружно отработали шкотами, рулевой крутнул штурвал, Брик отклонился к северу, послушный экипажу, словно верный охотничий пёс хозяину-егерю. Как повернули, почти сразу на мостик пришёл Ральф, с запавшими, словно после долгой и бессонной ночи, глазами, с беспорядочно всклокоченными волосами. «Алекс, простите, но мы прибыли к месту раньше, чем я рассчитывал». «Это нужный залив. Вон то уже Кинбурн». Зимородок указал на землю горизонта несколько правее курса. «Впереди и позади тендра. Она тут изгибается, как серп. А вон там, там оказалось правее и позади, просто земля. Не косы, настоящая земля, большая. Это уже не Таврида, это северные степи» так вот оно что наконец-то осознал принц мы не стали огибать косу мы пересекли ее капитание может быть прямо под нами или чуть в стороне но не намного он непослушными от волнения руками полез за давно составленной на основе крипто и замасры схемой вот просипел он и закашлялся не только зимородка подводил голосу «А, дьявол!» <къем> Прокашлившись, Алекс развернул схему и показал Ральфу. Тендра сверху действительно походила на гигантский серп, а во внутреннем заливе давно уже был поставлен заветный крестик. Ральф глядел на схему всего пару секунд, потом взглянул за борт и решительно вытянул руку. «Это вон там, Алекс. В полумиле от нас. Капитан правее, еще правее». «И приготовьтесь убирать паруса!» «Зачем еще правее?» «Недоуменно, подумал принц!» «Впрочем, ладно, никто ведь кроме Ральфа не знает здешних глубин!» «Исмаэль!» — рявкнул принц. «Готовь ныряльщиков!» «Времени у нас несколько часов!» «Подумал Алекс. А потом Сократос и его банда обогнут северную оконечность тендры и будут тут как тут! Черт с ним с золотом! Отыскать бы главное сокровище капитании за это время!» «Не надо ныряльщиков», – неожиданно сказал Ральф и устало улыбнулся. «Я еще далеко не выдохся. Я действительно лучший штарх в здешних водах, да и во всей Эвксине, пожалуй». Он повернулся и решительно зашагал на нос, где неподвижно сидел и глядел на волны касат. Ральф встал рядом с ним и впал в рабочее оцепенение, а потом запрокинул голову, обратил лицо к небу, и к небу же протянул обе руки. Если бы с небес на него снизошел ангельский свет, ни принц Александр, ни капитан Филсби, ни матросы уже не удивились бы. Удивляться не было больше сил. Примерно пять минут спустя в заливе возник небольшой островок. На нем обильно кучерявились бурозеленые кустики водорослей, А почти точно по центру одиноко торчала из песка обломанная полусгнившая мачта безрей. «Туда», — рукой показал вышедший из транса зимородок. «Там достаточно глубоко, чтобы даже королева свинира просто уткнулась форштевнем в песок. У нас часа три, потом нужно будет вернуть вызванный остров на дно». Он поднял на принца внезапно помутневший взгляд. «Со стихиями нельзя...» шутить. И уж, конечно, нельзя заставлять их ждать дольше положенного. А затем внезапно, подпустив в голос жалобных ноток, добавил: "Алекс, велите принести еды и вина, а? Иначе я просто свалюсь".